Когда я заканчиваю свой рассказ, мама прижимает руки к груди, словно пытается прикрыть рану. Почему-то мне становится легче, словно гора падает с плеч. У меня громко урчит в животе. "Это всё?" спрашивает она. "Я тебя предупреждаю, мне надо знать всё. Иначе я расскажу Дилипу, что ты за человек и что означают твои рисунки. Я всегда знала, что мой ребёнок сломает мне жизнь. Ты сломаешь мне жизнь." У меня в груди нарастает тревога, сердце бьётся о рёбра, как о прутье клетки, но я сама словно парализована, захвачена в застывшем мгновении. Мама дышит сбивчиво и учащённо, у неё по лицу течёт пот. В комнате невыносимо жарко. Скажи что-нибудь, сучка, говорит мама. Или ты вдруг онемела? Её голос срывается всхлипом, и вот она уже плачет, закрыв руками лицо. Я смотрю на неё, Как она вошла ко мне в спальню? Обычно я запираю дверь. Почему я сегодня так крепко спала и не слышала, как ушёл Делип? Почему он не запер меня уходя? Почему я никак не избавляюсь от своей мании накопительства, от своего скопидомства по отношению к вещам и людям? Зачем я пригласила её к себе в дом, если мне хочется лишь одного никогда больше её не видеть? Почему я не сказала Делипу правду, когда мне представился случай? Почему я не выбросила фотографию? Мне казалось, что я её выбросила. Я была совершенно уверена, что избавилась от неё сразу после того разговора с Делипом, или я лишь подержала её в руках и бездумно убрала обратно в коробку. Неужели мне так тяжело с ней расстаться? Даже если Делип всё узнает, что с того? У нас скоро будет ребёнок, бояться мне нечего, я в безопасности. материнство самое безопасное из всех известных мне состояний наша семья моя крепость но отношение между людьми очень хрупкая вещь я вспоминаю как муж каждый вечер сидит за столом прямо напротив меня и разочарованно хмурится наблюдая через отражение в зеркале как я ем мясо я представляю что будет если Дели узнает что я каждый день пристально вглядываюсь в лицо другого мужчины человека которого я любила Гость даже сперва он любил мою мать. У Дилипа просто не будет выбора. И мама тоже могла бы быть великодушнее, могла бы проявить чуть больше сочувствия к дочери, которая столько всего от неё натерпелась, но всё равно продолжает о ней заботиться. Я ей всё рассказала. Разве этого мало? Я рассказала ей всё без утайки, поделилась с ней тайной, которой не делилась больше ни с кем, никогда. И она всё равно мне угрожает. Угрожает разрушить мой брак в моём собственном доме сидя на моей супружеской кровати в присутствии моего ещё не рождённого ребёнка я смотрю на свои руки они дрожат где-то снаружи грохочет отбойный молоток звук врывается в комнату как рой разъярённых пчёл мне хочется либо закрыть окно либо выброситься из окна я просто сижу погружаясь всё глубже и глубже в свои мрачные мысли Всё вокруг замедляется, даже грохот отбойного молотка отодвигается куда-то вдаль. Если выброситься из окна, я потеряю всё, и себя, и своего ребёнка. Мама по-прежнему плачет. А что, если столкнуть её из окна? Я открываю рот, шумно втягиваю в себя воздух. Я в безопасности. Как ты могла, шепчет она сквозь слёзы. Хорошо. Говорю я и резко встаю. Грохот крови в ушах нарастает. Не надо было так резко вставать. У меня всё плывёт перед глазами. Я должна себя обезопасить. Выбора у меня нет. Мама испуганно вздрагивает и тоже встаёт. Что, хорошо, она шмыгает носом. Я расскажу тебе всё, что хочешь. Я беру со стола телефон, нахожу в контактах номер шофёра, но сначала нам надо позавтракать. Я беременная, если помнишь. Она смотрит на мой живот и кивает. Мы выходим в гостиную. Я накрываю на стол: печенье, хлеб, джем. Я велю домработницу сбегать к соседям попросить взаймы чашку сахара. Через 20 минут наш шофёр звонит в дверь и вручает Айле знакомую красную картонную коробку. Я говорю: "Да сюда". Айла послушно отдаёт мне коробку. Перерезав красную ленточку, я открываю крышку. Под листом промасленной бумаги лежат две дюжины мини-пирожных из кондитерской Мазарин. Я пододвигаю коробку поближе к маме. Она берёт два пирожных, слипшихся вместе, кладёт их в рот и вздыхает. Ее падение в пропасть происходит мгновенно. После обеда я кладу сахар ей в чай, хорошенько размешиваю. У Дилипа телефонная конференция с американским офисом, и он приходит с работы поздно. Мама даже не замечает, как он вошел. Она улыбается и глядит в одну точку.